Глава шестая. Дерек глядел вниз на порт Турук, проклиная затянутую тучами луну, хотя совсем недавно мрак этот казался ему благом. Тьма, затопившая город, не давала различить подробности даже отсюда, с низкого отрога гряды ястребинного клюва. Река Дьер бежала по глубокому ущелью, прорезанному в горах временем. Развалины города лежали на северном берегу. В самой широкой своей части город граничил с рекой, пользуясь созданным природой портом. «В свое время», – негромко сказал Мэт, – Таурук должно быть, процветал. Он находился в глубокой гавани на реке, растянувшейся на много миль, и достаточно широкой, чтобы корабли поднимались вверх по течению. Здешние обитатели наверняка жили припеваючи. И все же жителей здесь больше нет». Глубокомысленно заметил Малдрин. «Интересно, почему?» Спросил Мэт. «Кто-то пришел и растоптал их городишко в лепешку», буркнул первый помощник. «Впрочем, даже типа вроде тебя способны заметить это, не нуждаюсь в моих разъяснениях». Мэт не обиделся. «Но кто именно растоптал?» «Не обращая внимания на обычный спор этих двоих, временами утомительный, временами забавный, Дерек извлек из мешочка на поясе маленькую подзорную трубу. Один из немногих предметов, принадлежащих лично ему. Эту трубу создал мастер из Кураста, но Дерек приобрел ее у торговцев в западных пределах. Латунная обшивка делала вещь практически не бьющейся. К тому же, эту подзорную трубу можно было как сложить, так и раздвинуть, что он сейчас и сделал. Принявшись, изучать приблизившийся к нему город. Три корабля стояли в гавани, и на всех горели огни, пираты несли вахту. Дерик проследил за редкой цепочкой разбросанных по берегу фонарей и сфокусировался, наконец, на большом здании, разрушенном только частично. Дом стоял на широком выступе скалы, выглядящем так, словно его нарочно сдвинуло сюда то, что уничтожило город. «Там отсиживаются. Нашли себе логово», — сказал Малдрин. Дерек кивнул. «Набили, небось, это домище бобами да вином», — продолжил первый помощник. «Ради света, парни. Я знаю, мы пришли за королевским племянником и все такое. Но мне совсем не нравится идея оставлять им тут женщин. Наверняка пираты забрали немало девок с разграбленных и потопленных кораблей. А уж скольких убили, да выкинули на корм акулам, и подумать страшно». Дерек стиснул зубы, пытаясь не думать, какому обращению могут подвергаться попавшие в грубые пиратские руки женщины. «Я знаю. Если будет возможность, Малдрин, мы потом вернемся и освободим женщин». «Ты отобрал славную команду, Дерек», — сказал Малдрин. «Добрые ребята, каждый из них. Они, не задумываясь, отдадут жизни». «Мы здесь не для того, чтобы умирать», — ответил Дерек. Мы здесь, чтобы убивать пиратов. И черт возьми, у нас есть шанс. В темноте сверкнула ухмылка Мэтта. Не похоже, чтобы они слишком серьезно подходили к охране этих развалин. Они же расставили дозорных вдоль реки, согласился Малдрин. Если бы мы попытались привести сюда одинокую звезду, нас наверняка бы застукали. Мысль о небольшой группе упрямцев им в голову не пришла. Небольшая группа, небольшие силы. Хотя это и позволяет нам передвигаться быстро и тихо, на долгий бой и оборону нас не хватит. Если удача отвернется от нас, и дела пойдут худо, 12 человек пираты быстро перебьют. Перемещая подзорную трубу, Дерик запоминал границы превращенного в руины города. Затем, внимание его снова переключилось на доки. Два небольших причала покачивались на воде, поддерживаемые на поверхности пустыми закупоренными бочками буйками Чуть поодаль торчали из реки обломки, доказывающие, что там когда-то был постоянный причал, мостки которого наверняка уходили глубоко в гавань, не представляя угрозы для мелководных лодок. нависшей над рекой губы берега спускались к палубам трех рыболовецких судов веревки, прицепленные к системе блоков. Рядом с механизмом громоздились груды ящиков и бочек. Запасы охраняла горстка людей, больше занятых, впрочем, игрой в кости. Все они сидели кружком на корточках, следя лишь за катящимися кубиками. То и дело до ушей Деррика долетали взрывы смеха. Пространство, на котором шла игра, освещали два фонаря, аккуратно поставленные на противоположных сторонах пятачка земли перед азартными пиратами. Но ну, и которая из этих скорлупок баракуда? спросил Малдрин. Ведь наш пленник сказал, что именно там держит мальчика. Огу! отозвался Дерек. И держу пари Баракуда, та, что в середине. Это та, на которой охрана в полном составе, заметил Мэт. Да. Дерек сложил подзорную трубу и опустил в сумку на поясе, защищающую оба конца оптического инструмента. Матовое стекло и линзы. Не так-то просто найти, если ты не в курасти. У тебя есть план, Дерик? Поинтересовался Мэт. Как всегда, кивнул тот. Посерьезнев, Мэт спросил. Значит, дело не шуточное, так? Нет, признался Дерек. Но я все еще думаю, что забаву мы тут устроим. Он поднялся с земли. Сперва мы с тобой, Мэт. Быстро и тихо, насколько это возможно. Малдрин! Ты способен двигаться неслышно, или будешь цепляться за все своей слишком широкой кормой, которую ты отъел на печеньях нашего пирожника. На одинокую звезду недавно наняли нового Кока, и кулинарные успехи молодого человека уже стали легендой на флоте западных пределов. Поговаривали даже, что капитан Толифер заполучил этого повара на свой корабль по знакомству у каждого матроса на борту одинокой звезды развилась пристрастие к сластям, но Малдрин первый понял, что пекарь действительно хочет научиться мореплаванию и в обмен на пирожные позволял юнцу проводить время у штурвала. «За последние месяцы я проглотил путь сладких булочек, а то и три», признался Малдрин. «Но вы, молодые щенки, не дождетесь, чтобы я стал настолько старым и жирным, чтобы не угнаться за вами. Если это тьфу-тьфу-тьфу случится...» Я захлестнул ленек вокруг шеи, прицеплю к рее и нарну с полу бака. Тогда идем, – махнул рукой Дерек. Посмотрим, сумеем ли мы взять этот склад. Зачем это? – нахмурился Малдрин. Но Дерек уже спускался по склону, стараясь держаться реки. Грузоподъемное устройство и охрана находились где-то в двух сотнях ярдов. На высоком берегу росли кусты и небольшие деревцы. Пираты Райтона поленились расчистить пространство сверхнеобходимого. «Если я не ошибаюсь», — сказал Дерек, — «в этих бочках плещется китовый жир и виски». «Лучше бы в них держали колдовское варево, но ну, то, которое взрывается», — заявил Мэт. «Будем работать с тем, что есть, да еще и спасибо скажем, что есть хоть что-то», — ответил Дерек и подозвал Томаса. «Тут я», — вытянулся перед командиром Томас вынырнув из темноты. «Как только мы дадим знак, — распорядился Дерек, — веди остальных да поскорее. Мы проникнем на борт того корабля, что по центру. А как только найдем племянника короля, я хочу, чтобы он покинул судно немедленно. Воспользуешься одним из тех блоков, понятно? «Так точно!» — откликнулся Томас. «Мы вытащим его оттуда». «Мне бы хотелось, чтобы мальчик остался цел», — пригрозил Дерек. Иначе ты сам будешь объяснять королю, как был ранен или убит его родич. Томас кивнул. Да мы обойдемся с ним, как с младенцем в люльке. Будет в безопасности, что на ручках у мамки. Дерик, усмехнувшись, хлопнул Томаса по плечу. Я знал, что поручаю работу правильному человеку. Только и вы уж там поосторожней. Не лезьте на рожон, пока мы к вам не спустимся. Дерик кивнул и начал спускаться с горы к реке. Мэтт и Малдрин последовали за ним, бесшумно, как падающий зимой снег. Райтон шагал по ступеням, прорубленным в скале, и осматривал лодки. Когда эта лестница только-только была высечена, ступени, конечно же, были равными. Теперь, после всего, что случилось с городом, они были скошены на сторону, так что спуск представлял собой довольно мудреную задачу. С тех пор, как пираты Райтона обосновались в порту Таурук, Немало подвыпивших гуляк оказывались по этой причине в воде, а двое утонули, их тела течением снесло в Западный залив. Капитан Пиратов нес фонарь, освещая себе дорогу, и по ноздреватой скале бежал игривый золотистый круг. Днем сланец отблескивал голубым и серым, чем ниже, тем насыщенней становился цвет, и исчезавшая под водой скала казалась уже угольно-черной. Мягкий мутный туман стоял над рекой, но Райтон все равно отлично видел три парусника. При его приближении пираты, несущие обязанности часовых, вытянулись по стойке смирно, демонстрируя бдительность. Капитан умел вбивать в буквальном смысле вежливость в своих матросов. Внезапная дрожь каната, крепящегося к вороту, предупредила его о том, что наверху что-то происходит. «Шевелитесь, мерзавцы!» – рявкнул грубый голос. «Мне велено погрузить провизию, и я, черт возьми, ее погружу!» «Спускай!» – крикнул человек на судне справа от Райтона. Мы зверски заждались, брюхо подвело так, что аж вокруг хребта заворачивает. Прижавшись к скале, Райтон следил за поехавшим вниз пузатым бочонком. Шкивы замедляли спуск, доказывая, что груз легок. В ноздри капитана пахнуло солониной. «Найдите там и бутылочку венца в придачу!» «Эй, чертов уволень, ты едва не пришиб капитана Райтона своей бочкой!» Крикнул часовой всего в нескольких шагах от главаря пиратов. Раздались приглушенные проклятия. «Прости, Кэп!» Побурчал сокрушенный голос. «Не знал, что ты там!» Райтон поднял фонарь и осветил свое лицо. «Поторопись!» «Есть, сэр! Тотчас же, сэр!» Пират повысил голос. «Швыряйте бочку, парни! Тут у нас еще одна! Спущу попозже!» Пираты на борту первого суденышка бросили веревки, и блоки втянули их обратно. Как только дорога очистилась, Райтон спустился на первый временный причал, покачивающийся на черной воде. Взобравшись по грузовой сетке, перекинутый через борт, он ступил на палубу рыболовецкого суденышка. «Вечер добрый, Кэп!» поприветствовал пират с изуродованным шрамом лицом. Полдюжины других моряков присоединились к нему, не отрываясь при этом от бочонка с едой. Райтон кивнул, снова поморщившись от боли в раненом горле. Его корабли в порту стояли полностью нагруженными на тот случай, если придется спасаться бегством, поэтому следовало убедиться, что люди держатся подальше от запасов в трюмах. Остальные суда, неукомплектованные командами, бросили якорь в нескольких днях пути отсюда, у северного побережья залива. Между кораблями были перекинуты доски сходней. Река здесь текла медленно, так что суда на приколе не срывались с привязи. На носу баракуды корабля, приткнувшегося между двумя другими, сидел, попыхивая трубкой бык. «Кэп?» – кивнул моряк, нехотя выпуская из зубов трубку. Он был высок и грузен, будто вытесан из мачтового леса. Голова его была замотана шарфом, прикрывающим раненное ухо, но на шее ясно виднелись запекшиеся пятна крови. «Как там мальчишка, Бык?» – спросил Райтон. «Нормально, капитан», – буркнул Бык. «Что с ним станется-то?» «Я слышал о твоем ухе». «Об этой мелочи» – Бык дотронулся до повязки и ухмыльнулся. «Да ну кэп не о чем волноваться». «Я волнуюсь не из-за этого», — ответил Райтон. «Я считаю, что пират, заработавший такое от мальчишки, не заслуживает вознаграждения, которое я плачу ему как члену команды своего корабля». Лицо быка потемнело, но Райтон знал, что смущаться его люди не умеют. Это все потому, что у него совершенно невинный вид, Кэп. И не подумаешь, что этот шельмец способен на такое буйство. Просто камнем свалился мне на голову, застал в врасплох. Черт, как бы король не должен был выкупить его, я бы не отказался оставить щенка себе. По правде сказать, Кэп, команда бы только выиграла. Найди мы кого-нибудь вроде этого паренька. Хотя, пожалуй, мы сделали ошибку, притащив его с собой. Я учту, сказал Райтон. Да-да, сэр, ты же знаешь, я плохого не посоветую. А этот паршивец сидит в трюме. Я хочу его увидеть. Клянусь, капитан, я ничего ему не сделал. «Я знаю, бык», – кивнул Райтон. «Но у меня личные причины». «Ясно, сэр». Бык снял с пояса массивное кольцо с ключами и степенно постучал трубкой об борт, выбивая пепел. В трюм не разрешалось входить с огнем, разве что вахтиные заглядывали туда с фонарями. Да и то редко. Райтон последовал за быком в маленький грузовой трюм, вдыхая знакомый смрад. Когда он служил на флоте с западных пределов, Никто бы не допустил, чтобы корабли так воняли. Матросы ежедневно драили свои суда, не жалея соленой морской воды и уксуса, убивающей любую грибковую плесень, которая захотела бы вгрызться в дерево. Мальчишку держали в маленьком карцере на корме парусника. Отперев дверь гауптвахты, Бэк сперва осторожно просунул внутрь свою большую голову и тут же выдернул ее обратно. Рука его вскинулась, поймала на лету доску, нацеленную пирату в лицо, и рванула ее. Мальчик плюхнулся на палубу, неловко приземлившись на живот. Извиваясь, как вытащенная из воды рыбешка, пленник попытался сразу вскочить на ноги, но бык пригвоздил его к полу, слегка прижав своим огромным сапогом. На что ребенок ответил невероятными познаниями по части бранных прозвищ. «Ну вот, я же говорил, Кэп» ухмылился бык. «Он стал бы отличным пиратом». «Капитан?» Взвизгнул мальчик, удерживаемый ногой быка, но все же ухитрился извернуть шею, стараясь взглянуть вверх. «Это ты, капитан, в этом свинарнике? На твоем месте я бы сшил себе мешок, прорезал щелку для глаз и нахлобучил на голову со стыда». Впервые за ночь, почувствовав замешательство, Райтон с любопытством посмотрел сверху вниз на мальчишку. «Он не боится, бык?» — Боюсь, — вспыхнул наглец, — я боюсь умереть со скуки. Вы меня держите уже пять дней. Три из них я провел тут, на корабле. Когда я вернусь к папе, и он поговорит со своим братом, королем, я приплыву сюда и сам помогу излупить вас. Он сжал кулачки и стукнул по палубе. — Дай мне встать и дай мне меч. Я буду драться с тобой. Именем Света это будет последний бой в твоей жизни. Поистине пораженный поведением мальчишки, Райтон внимательно изучал его. Ребенок как ребенок, тощенький, мускулистый, уже почти утративший весь младенческий жирок. Ему, наверное, лет 11-12, возможно, и все 13. Густая копна темных волос украшала голову мальчика, словно корона. А тусклый свет фонаря не давал понять, то ли серые у него глаза, то ли зеленые. Ты вообще представляешь, где находишься, малыш? — спросил Райтон. — Я представляю, где окажетесь вы, когда королевский флот выследит вас и отомстит за все, — заявил паренек. — Не думай, что я не знаю. Присев на корточки, поднеся фонарь поближе к лицу мальчишки, Райтон снова вытряхнул из потайных ножен свой кинжал. Острие вонзилось в деревянную палубу всего лишь в дюйме от носа дерзкого щенка. — Последний человек, угрожавший мне сегодня, — хрипло сообщил Райтон. Умер всего несколько минут назад. Я пока не собирался убивать еще одного. Глаза мальчика остановились на ноже. Он тяжело сглотнул и промолчал. «Мне нужно знать твое имя», — сказал Райтон. «Лекс», — прошептал ребенок. «Меня зовут Лекс». «И ты племянник короля?» «Да». Райтон выдернул клинок и поймал лезвием луч фонаря, расщепив его. «Сколько сыновей у твоего отца?» «Пятеро, считай меня!» «Он ощутит потерю одного из них?» Лекс снова сглотнул комок. «Да». «Отлично». Райтон поднял фонарь, убирая его от глаз мальчишки и давая ему увидеть улыбку на своем лице. «Тебе не причинят вреда, мальчик. Но я намерен получить информацию, за которой пришел сюда». «Я ничего не знаю». «Посмотрим». Райтон встал. «Подними его, бык. Я буду говорить с ним в карцере». Нагнувшись, бык ухватил паренька за рубаху и без видимых усилий вздернул его в воздух и отнес, куда было сказано. С подчеркнутой вежливостью пират опустил мальчика у дальней стенки и застыл рядом с ним. «Ты можешь идти, бык», — сказал Райтон. «Кэп», — запротестовал тот. «Может, ты еще не понял, на что способен этот сопляк. Я в силах справиться с маленьким мальчиком». Райтон повесил фонарь на забитый в стену крюк. Он взял у как ключ и отослал пирата. Одной рукой Райтон затворил дверь. В замкнутом пространстве металл громко лязгнул а металл. Лекс заворочился, начав подниматься. «Не вставай», – предупредил Райтон. «Хотя, конечно, если ты настаиваешь на вертикальном положении, я вот этим кинжалом приколю твою руку к стене». Остановившись на полпути, Лекс посмотрел на Райтона. Взгляд был полон детского простодушия и недетской отваги. Мальчик пытался определить, действительно ли пиратский капитан способен проделать это. Глаза Райтона остались ледяными. Он-то знал, что выполнит угрозу. Очевидно, Лекс пришел к такому же выводу. Скорчив рожицу, мальчик сел, но сделал это с чрезвычайно независимым видом, потянув коленки к груди и удобно прислонившись спиной к стене. «Ты, должно быть, полагаешь, что что-то представляешь», – огрызнулся Лекс. «Как же запугал ребенка. Чем ты занимаешься до завтрака? Пинаешь щенков?» «На самом деле», – ответил Райтон, – «этот отрубил одному голову и приказал приготовить тебе отбивные. Мне сказали, тебе их подали на полдник под видом жареного цыпленка». В глазах Лекса мелькнул ужас. Он продолжил молчать, глядя на Райтона. «Где ты набрался всего этого, мальчик?» – спросил капитан пиратов. «Мои родители вечно поносят друг дружку», – ответил Лекс. «Думаю, я научился от них обоих». «Ты думаешь, что выберешься отсюда живым?» «В любом случае», – заявил мальчик, – «я не уйду отсюда испуганным. Боялся, да перебоялся. Короче, от страха я избавился в первые три дня». «Ты очень необычный ребенок. Хотел бы я узнать тебя получше и побыстрее». «Ищешь друзей?» — серьезно поинтересовался Лекс. «Я спрашиваю просто потому, что знаю, что твои пираты боятся тебя. Они тут не потому, что ты им нравишься». «Страх для командира куда лучший инструмент, чем дружба», — парировал Райтон. «Страх силен. Ему повинуется мгновенно и без вопросов». «Я бы предпочел таких, как я». Райтон улыбнулся. «Смею сказать, быку не понравился». Кое без кого я могу и обойтись. Умный парень. Райтон замолчал, почувствовав, как мягко качнулось судно на речной волне. Мальчик автоматически качнулся вместе с кораблем. Совсем как бывалый моряк. — Сколько времени ты провел в море, Лекс? — спросил Райтон. Мальчик пожал плечами. — С тех пор, как отплыли из лад Галейна, так все в море и в море. — Ты оттуда? — Корабль вышел оттуда. Лекс прищурился и взглянул на Райтона так, словно ему в голову пришла какая-то мысль. «Если ты этого не знал, как ты нашел нас?» Райтон проигнорировал вопрос. Информацию он получал от шпионов Боярда Чолика в западных пределах. «Что ты делал, Влад Галейне?» Лекс не ответил. «Не шути со мной», — предостерег пират. «Я от этого прихожу в очень дурное настроение». «Учился», — буркнул Лекс. «Звучит многообещающе», — решил Райтон. «Учился?» Мой отец намеревался дать мне хорошее образование. Его, как младшего брата короля, отсылали за границу учиться у мудрецов Ладгалейна. Того же он хотел и для меня. «Как долго ты пробыл там?» «Четыре года», — ответил мальчик. «С тех пор, как мне исполнилось восемь». «Так что же ты изучал?» «Все. Поэзию, литературу, торговлю. Прогнозирование прибыли». Хотя от этой мороки проку не больше, чем от обычных догадок. «А как насчет истории?» – поинтересовался Райтон. «Ты изучал историю?» «Ну, конечно. Что же это за образование без истории?» Райтон полез в карман, заданный ему крохом бумажкой. «Я хочу, чтобы ты взглянул сюда. Скажи мне, что это означает?» В глазах мальчишки блеснул интерес. «Мне отсюда не видно». «Помедлив». Райтон неохотно снял фонарь со стены. «Если ты попытаешься выкинуть что-нибудь, я тебя искалечу. Если твой папаша убедит короля выкупить твою задницу, надежды на то, что лекари исправят мою работу, у тебя не будет. Станешь ковылять по жизни цирковым уродцем. «Я ничего не сделаю», — заверил Лекс. «Дай бумагу, а то я тут целыми днями глазел на стены». Глазел, глазел, а потом отодрал стойку кровати и напал на быка. Подумал Райтон. Он шагнул вперед, уважая мастерство и ловкость мальчишки. Большинство ребят возраста Лекса давно бы уже распустили нюни. А королевский племянничек вместо этого строит планы побега, запасается энергией и ест, чтобы оставаться здоровым и крепким. Лекс взял протянутую Райтоном бумагу, Быстрые глаза паренька пробежали по ней. Затем он нерешительно очертил пальцем загадочный узор. «Откуда ты это взял?» Тихо спросил мальчик. Парусник снова качнулся. Вода плеснула о борт. Гулкое эхо повторило звук. Тайтон не обратил никакого внимания на привычный толчок. «Это неважно. Ты знаешь, что это такое?» «Да», — ответил Лекс. «Это один из демонических шрифтов. Что-то вроде подписи». Символ принадлежит к Абраксису, демону, предположительно, создавшему черную дорогу. Райтен с усмешкой отступил. «Демонов не бывает, малыш. Наставники учили меня ко всему относиться без предубеждений. Возможно, сейчас демонов здесь и нет, но это не означает, что их не было никогда». Райтон взглянул на рисунок, пытаясь разобраться в нем. «Ты можешь прочесть?» Лекс невежливо фыркнул. «Ты знаешь кого-нибудь, кто умеет читать тексты демонов?» «Нет», — сказал Райтон, — «но я знаю людей, продающих пергаменты, которые называют картами сокровищ, ведущими к дьявольским кладовым». Он и сам купил и продал несколько таких документов в соответствии с ростом и падением своей веры в подобных существ. «Ты не веришь в демонов?» — спросил мальчик. «Нет», — ответил капитан пиратов. О них можно травить байки в тавернах или у костра на привале, когда нечего больше делать. И все же слова мальчишки заинтриговали его. Жрец охотится тут за демонами? Он не мог в это поверить. Так что ты еще можешь сказать мне об этом рисунке? Тропа бежала по горному склону параллельно реке Дьер. Дерек был уверен, что пираты Райтона, отправляясь в дозор, пользуются именно этой дорогой и он отказался от нее, выбрав более медленный путь через кусты, в клочья раздирающий серебристый кисель тумана. Мэт и Малдрин шагали следом. Они уже приблизились к нависающему над тремя пиратскими судами выступу, когда нос Деррика защекотал запах табачного дыма. Капитан Толлифер не позволял курить на одинокой звезде, но Деррик не входил и в число тех, кто вовсю смолил в портах, которые они патрулировали и с которыми торговали. Привычки этой он не приобрел и вообще считал ее отвратительной. К тому же запах табака напоминал ему о трубке отца. Кусты и деревья заканчивались ярдах в двадцати от пространства, по которому пираты перетаскивали похищенное добро. Узор теней украшал груды ящиков и бочек, а заодно давал укрытие незваным гостям. От пятерых пиратов, игравших в кости, отделился один. «Этот Эль так и просится из меня. Придержите мое место, парни, я скоро». «Пока у тебя есть денежки», — отозвался один из оставшихся, «место в игре за тобой, хотя этой ночью тебе что-то не везет. Зато везет нам». «Да ладно, капитан Райтон всегда найдет, где можно потуже набить кошельки», — заявил пират и побрел к ящикам, за которыми прятался Дерек. Он думал, что человек этот хочет облегчиться на бережку, и весьма удивился, увидев, как тот, едва скрывшись от глаз своих товарищей, принялся лихорадочно рыться в своей сумке. Бледная луна недоверчиво тронула кость, упавшую в ладонь мужчины. Пират усмехнулся и сжал заветный кубик в кулаке, и только тогда приступил к процессу избавления от лишней жидкости. Двигаясь с грацией кошки, Дерек подкрался к пирату сзади. Подхватив с земли увесистый булыжник, Дерек замер за спиной разбойника, немелодично насвистующего песенку. Матрос узнал популярный во всех портах среди определенных личностей непристойный мотивчик, амерго и дельфинихи. Дерек резко замахнулся. Камень с глухим стуком встретился с чужой макушкой а молодой человек подхватил потерявшего сознание пирата и плавно опустил его на землю. Оставив бесчувственное тело вне поля зрения остальных, Дерик скользнул к краю берега. Как он и думал, все три парусника стояли на якоре прямо под уступом скалы. Он попятился, прижался спиной к деревянному ящику, обнажил саблю и махнул рукой Малдрину и Мэту. Они почти ползком перебрались к нему. Эй, Тамар! крикнул один из пиратов, ты вообще сегодня вернешься? Он же сказал, что слишком много выпил, заявил другой. Теперь, не небось, в любую минуту начнет мошенничать. Если я вижу, что он опять подсунул свою кость, взвился третий. Клянусь, я отрублю ему нос! Дерик озирал полуги подъем к руинам портата у рук. По тропе, рассекающей развалины, никто не спускался. Осталось четверо, прошептал дерик «Если кто-то из них поднимет шум, нам уже будет не спрятаться». Мэт кивнул. Малдрин скосил глаза и погладил большим пальцем зажатый в кулаке нож. «Значит, лучше не давать им шанса зашуметь». «Согласен», — шепнул Дерек. «Малдрин не топай. Как только мы обнаружим себя, они набегут снизу. Но мы дадим о себе знать. Мэтт и я посмотрим, как можно поджечь эти корабли». Мэт поднял брови. Бачки с китовым жиром, объяснил Дерек. Не так уж трудно бросить их с откоса, а упадут они прямо на шхуны внизу. Ты целься в ту, что по левому борту от баракуды, а я постараюсь попасть в ту, что справа. Улыбнувшись, Мэт кивнул. Вот и найдется им занятие: спасение своих скорлупок. Угу! А мы воспользуемся замешательством на борту Баракуды, и поищем королевского племянника. «Вам повезет, если вас не прибьют сразу», – проворчал Малдрин, – «а заодно и меня». Деррик улыбнулся, чувствуя дерзкую самоуверенность, как всегда, когда он попадал в самую гущу неприятностей. «Если мы выживем, ты будешь моим должником. Угостишь меня пивом в таверне Рика в западных пределах». «Должником?» – Малдрин, кажется, не поверил своим ушам. «А как же ты собираешься расплачиваться, если что?» – пожав плечами – Дерек заявил, «Если я допущу, что нас всех убили, я поставлю вам первую холодную выпивку в огненной преисподней». «Нет», – запротестовал Малдрин, – «это нечестно». «В следующий раз начинай первым, и будешь ставить свои условия», – кмыкнул Дерек. «Таймар!» – проорал один из пиратов. «Он, наверное, свалился», – предположил другой. «Пойду поищу его». Дерик медленно поднялся, следя поверх ящиков, как еще один пират выбыл из игры. Он сжал саблю и дал знак Мэту и Малдрину оставаться лежать. Если удача, намеренно помочь им с очередной жертвой, тем лучше. Когда человек обогнул груду Тары, Дерек схватил его, зажав одной рукой рот пирату, полоснул клинком по горлу и держал, пока тот не истек кровью. На лице Мэта отразились отвращения и ужас. Дерек потупился, спасаясь от упрека во взгляде друга. Мэт мог убить в горячке боя, спасая товарища, но на то, что совершил только что Дерек, он способен не был. Дерек же не испытывал ни угрызений совести, ни вины. Пираты заслуживают смерти и все равно от его ли рук или от петли палача в западных пределах. Когда тело пирата содрогнулось в последний раз, Дерек отпустил труп. Левая рука была в крови, согревающей кожу и душу на холодном ветру. Зная, что время не ждет, Дерек, подтянувшись, перемахнул переграждающие ему путь ящики. А когда только ноги его снова твердо встали на землю, моряк рванулся к троим мужчинам, по-прежнему занятым азартной игрой. Один из пиратов, привлеченный стремительным движением, поднял глаза и разинул рот, готовый завопить, предупреждая остальных.